Глава 2. Современные атомные и молекулярные теории. Простые законы химического соединения дают так называемые химические эквиваленты или относительные массовые пропорции, в которых при образовании соединений соединяются друг с другом все элементы. Это чисто экспериментальные постоянные, которым в соответствии С неизвестным количеством разновидностей атомов, составляющих соединение, должны быть кратны относительные массы атомов-элементов. Например, если, используя заглавные буквы в качестве символов атомов, обозначить воду HO, то при эквиваленте кислорода, равном в единицах эквивалента водорода 8 Атомная масса кислорода была бы 8, если считать атомную массу водорода за единицу. Если же вода H2O, как и есть на самом деле, то атомная масса кислорода равна 16 и так далее. Но как раз это и было. Неизвестно, что уже порождало неопределенность. И до тех пор, пока в последние трети прошлого века не был открыт Периодический закон в химической атомной теории не имелось определенного критерия для оценки гипотез атома, так что почти до конца столетия некоторые аналитики отказывались пользоваться атомными массами, предпочитая формулы, составленные на основе химических элементов, как, например, для воды HO, а не H2O. Наиболее важной причиной, того, что в течение долгого времени атомная теория не могла достичь положения неоспоримого закона, а оставалась сложной, путанной и гипотетичной, было то, что в XVIII веке существовали две самостоятельные теории, пытавшиеся утвердиться в одно и то же время, причем химики и физики долго не имели окончательного представления об их точном соотношении. Это были химическое и физической теории. Теперь они называются, соответственно, атомной теорией и молекулярной теорией, хотя последняя называлась физиками атомной теорией еще в начале этого столетия. Так президентская речь сэра Артура Рюкера на заседании Британской Ассоциации имеет именно такой заголовок, хотя и в ней не было ничего относящегося к атомам в современном и общепринятом понимании этого слова. Так как химическое превращение более фундаментально, чем физическое, атом всегда можно легко определить как неделимую единичную частицу элемента, принимающую участие в химических превращениях и обменах. Молекулу, в свою очередь, нельзя больше даже умозрительно связать с идеей раздробления, если рассматривать ее в качестве элементарной частицы вещества соединения или атома соединения, как ее называли вначале. Она была конечной частицей в том смысле, что при дальнейшем ее делении соединение разрушалось бы на составляющие элементы и прекращало бы свое существование как таковое. Термин молекулы все еще часто используется в этом довольно-таки неточном смысле. Но современное определение молекулы в достаточной степени противоположно определению атома на той основе, что она является физической частицей вещества, имеющей самостоятельное или свободно длительное существование. Это равным образом относится к определенному выше атому соединения, в газообразном или жидком состоянии, к микроскопической частице, свободно суспендированной в жидкой эмульсии, к пылинке, плавающей в солнечном луче или в частице туманности. Действительно, астрономы отнюдь не по своей прихоти, а из стремления следовать строгому определению, часто рассматривают Вселенную отдельных звезд как собрание молекул. Фактически... Это существенно новое представление, совсем неочевидно связанное с идеей дробления или дискретности вещества, но проистекающее из так называемого закона равнораспределения энергии, ставшего известным только намного позднее. Согласно этому закону, чистая экспериментальная частица является именно молекулой. Но раньше не понимали, что так называемые атомы Обычных элементарных газов с таким же успехом могут находиться в свободном состоянии, как атомы газовых соединений. Эти газообразные элементы существуют в форме мельчайших частиц соединения или молекул, в которых соединены два или более одинаковых атома. Химическую инертность газообразного азота следует приписать тому, что атомы Этого элемента предпочитают соединяться друг с другом, а не с какими-то атомами других классов. Современные взрывоопасные вещества имеют молекулы, в которых азот в качестве отдельных атомов соединен с атомами углерода и кислорода, и их детонирующая сила обусловлена этим предпочтением атомов азота соединяться друг с другом, расщепляя твердые соединения на сильно нагретую смесь газообразного азота и окиси углерода. Хотя атомные и молекулярные теории в настоящее время имеют полностью независимые теоретические основы, сначала их считали неразрывно связанными. Определение кратного химическому эквиваленту числа, которое можно было бы считать атомной массой, ожидая открытия методов определения молекулярной массы. В то время как этой цели можно достичь путем очень грубых оценок. Определив молекулярную массу как можно большего числа соединений данного элемента в единицах молекулярной массы водорода H2, взятого за 2, или кислорода O2, взятого за 32, В качестве атомной массы можно взять наименьшую массу элемента, представленную в молекулярных массах различных соединений. В смелой надежде предположение, что по меньшей мере в одном из этих соединений в молекуле присутствует только один атом элемента. По существу это предположение по-прежнему гарантировало от всяких ошибок. Хотя полная определенность появилась только с открытием в конце прошлого столетия химически инертных элементов нулевой группы периодической системы.